глава 10. Запас воздуха на корабле стремительно уменьшался. капитан печально наблюдал за быстрым снижением показания счетчика. Как вдруг услышал позади какой-то звук, он резко обернулся и облегченно вздохнув увидел паркера и брета. Парер сбросил на пол металлические дубинки, которые нес в руках. Кааждая из них была раза в два толще, чем большой палец мужчины. На вид трубки весьма отдаленно напоминали оружие.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 «Чем мы собираемся ловить чудовище?» Ламберт указала пальцем на дубинке. Ее презрительный тон ясно свидетельствовал о ее отношении к затее Бретта. «Стоит попытаться», — сказал Даллас. «Возьмите каждой по дубинке». Они выстроились в ряд, и Бретт раздал каждому по самодельной дубинке, длиной около полутора метров. На одном ее конце было приделано грубое подобие рукоятки с вмонтированными выключателем.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 Поэтому опасайтесь дотрагиваться до противоположного конца. Как насчет того, чтобы показать прибор в действий спросила рипли. Да, конечно. Ттехник прислонил свой конец дубинки к водопроводной трубе, раздался треск, посыплись голубые искры и в воздухе отчетливо запахло озону. Брет улыбнулся. Все ваши приборы проверены, все работает хорошо. А можно ли менять напряжение? спросил даллас. Пакер покачал головой.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 который держал в руках небольшой размеров с коммутатор прибор. Сам Эш смотрел только на Далласа, который, не решая встретиться с ним взглядом, всё своё внимание сосредоточил на маленьком приборе. Для нас крайне важно обнаружить это существо как можно скорее, поэтому я тут собрал кое-что. Паркер и Брэд прекрасно поработали над тем, как поймать животное, а я нашёл средство, как его обнаружить. Переносной индикатор движений – Рли очень понравился компактный аппарат. Он выглядел так, словно было сделано на заводе. А не собран наспех из подручных средств. Эш кивнул. Да, индикатора движущихся объектов. Радиус его действия не увелик. Но если кто-то попадет в него, прибор начнет подавать сигналы, которые становятся громче по мере приближения к объекту. Рипли взяла из рук Эша прибор, рассмотрел его профессиональным взглядом.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 казалось невероятным чтобы кто-то мог здесь спрятаться. Однако если они собираются обыскать весь корабль, исключение быть не должно. Для начала давайте убедимся, что команды отсек чист. Пакер взял один индикатор и включил его, не отрывая взгляда от грубо размеченной скалы. 6 объектов произнес он, расположены примерно так же как мы. Отсек похожий чист, если только штука работает,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 сжал покрепче свой конец сети и неожиданно резко дёрнул. Ламберт оглянулся на него с широко раскрытыми глазами. Поняв, что таким образом, Даллас всего лишь предупредил её. Она с облегчением вздохнула и кивнула ему. Капитан сделал это намеренно, чтобы вывести Ламберт из того полугипнотического состояния, в котором она пребывала, и вернуть её к реальности. Убедившись, что её лицо приобрело сосредоточенное выражение, Даллас переключил своё внимание на затемнённые участки коридора. Эш следовал за ними по пятам, держа в руках включённый индикатор. Прибор молчал. Кроме тех случаев, когда Эш слишком близко подносил его к Далласу или Ламберт. Тогда раздавался резкий отрыв... отрывистый сигнал, и Эш, спохватившись, уменьшал громкость. Они сделали остановку рядом со спиралевидным трапом,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 Стрелка явно дернулась и буквально на толщину волоса сдвинулась с нулевой отметки. Прежде чем что-либо сказать, Рипли убедилась, что причиной странного поведения стрелки не являются ни Паркер, ни Брэд. Подождите, я кое-что заметила. Она прошла еще несколько шагов вперед. Стрелка резко скакнула, и лампочка, загоревшись, больше не гасла. Брэд и Паркер внимательно осматривали стены, пол и потолок.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 Он посмотрел на нее. На этот раз совершенно безлобно. Это не остроумно. Да-да, конечно, прости меня. Рипли пожалел о своих словах. Веди нас. Ты знаешь, этот уровень лучше, чем я. Паркер и Брэд, осторожно поддерживая сеть, спустились вниз. Уровень С, даже по меркам Нострома, был освещен очень плохо. У основания трапа они задержались, чтобы дать глазам привыкнуть к темноте. Рипли нечаянно притронулась к стене, и с отвращением отдёрнул руку. Стена была покрыта какой-то липкой массой. Рипли подумала, что это должно быть старое смазочное масло. Любому современному межгалактическому лайнеру сразу бы запретили все полёты, если бы инспектор обнаружил там нечто подобное. Но старая посудина Нострома никого не интересовала. Рипли мысленно пообещала себе по окончании этого рейса подать рапорт о переводе её на современный лайнер.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 ля пошла было направо, но увидя, что лампочка начала гаснуть, выбрала левое ответвление. Кидор был освещен еще меньше. Глуокие тени обступили их. Люди чувствовали, что задыхаются, хотя как правило те, кто отправляется в космос никогда не страдают к аустрофобии. Их шаги гулко звучали в тишине. Иногда раздавался плеск. Это кто-то из них наступал в лужу, которое время от времени попадались на их пути. Даллас должен был потребовать проведения инспекции, сказал Паркер, брезгливо скривившись. Они забракуют сорок процентов всех помещений корабля, и тогда компания придется заплатить, чтобы его наконец вычистили. Рипли покачала головой и скептически посмотрел на инженера. Давай поспорим, Для компании будет гораздо проще и дешевле подкупить инспектора. Паркер постарался скрыть свои разочарования. Очередная из его блестящих, на первый взгляд, идей провалилась. При этом логика Рипли, как всегда, была безупречна. Его раздражения и в то же время восхищение ею постоянно росли. «Кстати, о чистоте и порядке», – продолжила Рипли. «Что здесь с освещением? Ничего не видно? Дальше собственного носа». «Я считала, что вы починили 12-й модуль. У нас должно быть нормальное освещение даже в таких местах». «Но мы его починили», – запротестовал Брэд.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 Они прошли 5 метров, 10, мышцу на левой ноге рипля свело судорой, но она не обращала на это внимание. Расстояние между ними и таинственным источником сигнала неумолимо сокращалось. Теперь она шла, пригнувшись, готовив тотчас же отпрыгнуть назад, если заметят какое-либо движение в темноте. Пройдя почти 15 метров, рипля остановилась. В зловоном коридоре никого не было. медленно поворачивая индикатор она осматривалась по сторонам вдруг на одной стене она заметила небольшой люк он был приоткрыт Пакер и бред последив за ее взглядом подошли ближе и встали с двух сторон от люка натянув сеть дрожащей рукой рили вытерла под со лба она глубоко вздохнула и положила индикатор на полтем свободной рукой взялась за крышку люка нажала кнопку на дубе и на дубинке и быстро сунул ее в отверстие. Пронзительная с виска разнесся по коридору. Небольшое существо, которое казалось все состояло из вытарщенных глаз и острых когтей, выскочило наружу. Оно попало прямо в середину сети, и оба инженера проворно стянули ее концы. Дело сделано торжествующе кричал паркер. Мы поймали эту тварь. Рипли молча рассматривала их добычу. На нее лице было написано разочарование. а выключила электрошоковые устройство и подняла с пола индикатора. черт возьми пробормотала она устала. успокойтесь вы двое посмотрите что мы поймали. Злобно выругавшись паркер отпустил сеть почти одновременно с бретом. Расерженный кот, шипяя фыркая умчался по коридору прежде, чем рипли успела что-то сказать. Нет, не отдержите его не дайте ему уйти. Но было уже поздно Д джонс и след простыл. Ты права сказал паркер надо было убить его.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 Рипли пыталась помочь Паркеру нести сеть, с трудом удерживая другой рукой индикатор и дубинку. Открытая дверь вела в большой отсек, где обычно проводился текущий ремонт оборудования и хранились запасные части и инструменты. Брэд, прежде чем войти, бросил еще один взгляд в коридор, никаких следов кота не было видно. С другой стороны, этот отсек представлял собой идеальное место, чтобы спрятаться. Помещение было освещено, хотя не ярче, чем коридор. Бреду подумалось, что двое его товарищей ушли. Должно быть слишком далеко, чтобы услышать его. Нельзя сказать, что эта мысль придала ему бодрости. Чем быстрее он отыщет этого проклятого кота, тем лучше. «Джонс, кс-кс, иди сюда, иди к Бреду». Техник шарил по углам, утирая пот, заливающий глаза. «Черт возьми, Джонс, где же ты прячешься?» В глубине отсека послышался скрежет.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 Давай вернёмся, по крайней мере поможем Бретту поймать этого проклятого кота. Не сердись на Джонса, Рипли встал на защиту своего любимца. Он перепуган так же, как и мы все. Они повернули назад. Рипли на всякий случай держала индикатор включённым. Бретт с трудом прокладывал себе дорогу среди ящиков с инструментами, пустых коробок и ворохов упаковочного материала. Он постоянно оттыкался на металлические опоры, которые уходили вверх и перекрещивались другими балками на подобие строительных лесов. Техник совсем уж было потерял надежду, как вдруг снова услышал вой. Приглядевшись, он увидел два маленьких желтых глаза, горящих в темноте. Он в нерешительности остановился. То существо, которое они ищут, примерно такого же размера, что и Джонс. Однако, услышав знакомыми окони, он приободрился.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 инстинктивно потянулись к шее, пытаясь разжать мертвую хватку могучих лап, но безуспешно. Э эти лапы с легкостью приподняли техника и в воздух и потащили куда-то вверх. Джонс взвыл и бросился на утек, прошмыгнув у ног рипли и паркера, которые как раз заходили в отсек. Задрав головы они успели увидеть болтающиеся в воздухе ноги брета и его извиевающееся тело. На беспомощной фигурой техника, видилось нечто напоминавший человека, но явно не человек. в тускском свете ламп перед оцепеневшими от страха людьми мелькнули огромные глаза. через минуту чудовище вместе с бредом исчезли наверху Господи прошептал паркер оно стало больше рипли посмотрел на свою дубинку, которая теперь показалась совершенно бесполезной оно выросло очень быстро, а мы в это время охотились за существом размером с Д джонса ее охватил ужас. Что же мы здесь стоим? Оно может вернуться. Сстряхнув себя оцепенение, рипли и Пакер бросились бежать. У ушах у них еще стучал прондительный крик Брета.